Наблюдение 1910 года. Три огромных огня почти одинакового размера появились на рассвете в пятницу 31 декабря 1909 года над Хантингтоном, штат Западная Виргиния. Фермер Джозеф Грин даже полагал, что эти огни упали на его землю. Однако впоследствии он не обнаружил никаких их следов. Затем в девять часов утра в среду 12 января 1910 года тысячи людей видели необычную летающую машину, прошедшую на большой высоте над Четтоногой, штат Теннесси. Было ясно слышно тарахтение мотора. Вечером этого же дня... Над Хансвиллом, штат Алабама, на большой скорости пронесся дирижабль. На следующий день белый дирижабль вновь появился над Четтоногой в одиннадцать часов утра. Корабль летел с севера на юг. В полдень следующего дня корабль увидели снова. На этот раз он шел с севера на юго-восток. Наиболее интересные наблюдения. 1910 года произошли летом прямо над Нью-Йорком. Эти наблюдения весьма важны, так как очень напоминают случаи, происшедшие над Скандинавией в 1934 году, о которых мы еще будем говорить. Во вторник 30 августа 1910 года в 20.45 длинный черный объект проплыл на небольшой высоте над Манхэттеном, сопровождаемый звуком работающего двигателя. Сотни людей в изумлении провожали его глазами, когда объект проплывал над площадью Мэдисона и над башней страховой компании метрополитен Нью-Йоркская трибюн писала 31 августа 1910 года: По мере приближения Неясные очертания корпуса объекта стали напоминать биплан. Он прошел над башней, затем, развернувшись, описал несколько кругов над ней, причем был ясно виден свет в его многочисленных иллюминаторах. Объект полетел по направлению к зданию Флетайруна, затем вновь повернул на площадь Мэдисона, где опять сделал несколько кругов, снизившись так, что, казалось, он врежется в верхушки деревьев. На следующий вечер в среду объект появился снова около 21 часа и совершил те же самые маневры, покружив над площадью Мэдисона под взглядом сотен людей, гулявших по аллеям парка в этот теплый летний вечер. Люди, видевшие этот таинственный объект, не могли прийти к единому мнению — относительно точного числа огней, которые он нес. Одни говорили, что объект нес два красных огня, другие уверяли, что три зеленых. Небольшое количество пилотов, проживавших в Нью-Йорке, в эту ночь не летали, да и маловероятно, чтобы какой-нибудь пилот того времени мог пойти на риск пролететь ночью на бреющем полете над городом. Даже днем пилоты не рисковали летать над Манхэттеном. Личность таинственного летчика, конечно, установлена не была, а описание длинного черного биплана никак не соответствует внешнему виду тех рамочных аппаратов, которые по воскресеньям демонстрировали свои зачаточные летные качества на полях и лугах, Рот-Тайленда и Нью-Джерси.